Средиземное море траверс Бейрута, специальная десантная платформа Александр Колчак, 22 июня 1992 года. И вновь, как и месяц назад, было все то же. Транспортный сикорский, затычки в ушах, которые не спасают от реводвигателей, темно-синяя гладь, над которой наш вертолет несется подобно гончей, Вот только с того момента прошел уже месяц, и тогда я был обычным моряком. А теперь... Заходим на посадку. Перед самым авианосцем вертолет вдруг резко взял вверх, мелькнула серая сталь полетной палубы. Машина резко затормозила, припадая на хвостовой винт, будто конь, которому дали у дела. на мгновение в воздухе, вертолет начал опускаться на палубу. Давай в Тир сразу, не хочу тут особо светиться. Вопросов могло быть море. Ведь мир военных моряков тесный. Все друг про друга знают, И если кто выпадает из поля зрения. А врать не хотелось. Честно, не хотелось. Тем более, что это был корабль, на котором я проходил практику, на котором меня учили азам морского дела. Для того, чтобы дойти до Тира, нужно было пройти через остров, Дальше спуститься вниз на второй уровень. Тир был там. И, как всегда это бывает, не по злому умыслу, а по чистому совпадению у самого острова, мы нос к носу столкнулись со штабс-капитаном изваренным. Отдали честь. А что было еще делать? Мы теперь сами не знаю кто, то ли военный, то ли нет. У меня под мышкой верток с упакованным штурм-карабином, купленным нелегально. — Господин Воронцов! А я ведь так и не проставился, начал изварин испытующий глядя на нас. Дюжина шампанского забыли? Никак нет, господин штабс-капитан. В общем, буду рад в любое время. Штабс-капитан изварин четко козырнул и отправился по своим делам. А мы по своим, хотя и у меня и у Вали было чувство скверное, чувство.